Глава 1. Апатия. Вскоре наш завтрак закончился, и мы приступили к рутинной работе. Некоторые, кстати, вовсе не завтракали вместе с нами, потому что были слишком заняты тренировкой или важной работой. Например, Снобарте Террис. Что касается меня, то я в компании игра Сарафтали и пошел в больницу Кидзуни. Там как раз должны были завершить ее лечение от пролеча. Это вторая стадия лечения от окаменения. Мы направились прямиком в комнату магических процедур обклеенную ярлыками вместо обоев. Но прямо комната страха из японского хоррора. Внутри мы нашли Китзуну, которая неподвижно спала, держа перед собой удочку, как на рыбалке. Интересно, как так получилось, что она окаменела именно в этой позе? Пока я думал, раздался голос доктора. Его специальность тут называется либо терапевт-колдун, либо терапевт-лекарь. Паралич вот-вот спадёт. Мы молча смотрели, как вокруг Китзуны начинают светиться ярлыки, Их свет обволок кетзону затем рассеялся, и Кедзуна действительно ожила. «Кедзуна!» – взволнованно воскликнула Грас, подбегая к ней. Вдруг Кедзуна покрылась странной фиолетовой аурой. Я сразу понял, что это. В конце концов, я ведь тоже пользовался проклятой серией. Грас тоже осознала, что означает эта аура, приняла суровый вид и приготовила вееры к бою. А, как я устала! Кидзуна завалилась на бок не упуская удочки из рук. «Кедзуна?» «А?» Кедзуна посмотрела на нас, едва приоткрыв глаза. «Мне кажется, или она как-то медленно реагирует?» «Ты в порядке?» «Ага». «Где?» «В больнице возле вашей базы», — ответил я. «А, а И что? Ты даже не удивишься, что я здесь?» «Что-то эта Кедзуна совсем не похожа на ту, которую я знаю. Какая-то она вялая. Будто я все достала. На сама. Она похожа на вас, когда вы не в духе. Я что, правда так себя веду? Да. Конечно, у вас не бывает настолько ярко выраженной лени, но... Бывает, конечно, такое, что видишь свои поступки со стороны и берешься за ум. Но мне так себя вести можно. Я это заслужил. Кедзуна, немедленно соберись с мыслями. Мы так старались, чтобы спасти тебя! Воскликнула Грасс, толкая Тряся Кедзуну. «Но...» – протянула Кедзуна в ответ, всячески делая вид, что собирается лежать дальше. «Это ее проклятие, что ли?» Кетзуна не может атаковать людей, но у нее, как и у меня, есть секретные виды оружия, способные обходить это ограничение. Однако раз говорила мне, что расплата за эту уловку – слабость». «Нет. Когда она использует проклятую серию, то просто теряет уровень. Я не могу представить, что могло сделать ее настолько ленивой». Ответила Грасс. Хм. Затем мы решили посмотреть, что за оружие выбрано у Кедзоны. Какая-то мрачная зловещая удочка с катушкой в виде медведя. Также на ней есть какое-то странное черное украшение. Однако самое интересное... Кедзона пристегнута к удочке наручниками. «Кедзона, очнись!» Грасс отвесила Кедзоне пощечину. Хм, А вдруг из Кедзоны вылетели клубы дыма? «Ха...» Грасс упала на пол, все еще держась за Кюдзуну. Дым тем временем наполнял комнату. «Стардаст Миррор!» Я использовал аналог щита метеора, который нашелся в зеркале и создал барьер, защитивший нас от дыма. Грасс оказалась внутри него, но Кюдзуну, не состоявшую в моей группе, вытолкнула наружу. «Грасс, ты в порядке?» Я помог Грасс сесть, а Рафталия попыталась привести ее в чувство пощёчинами. «Ха... Ах. Грас покачала головой, приходя в сознание. «Ты не ранена?» «Нет». «Что случилось?» Из Кидзуны повалил странный дым. Ты была ближе всего к ней и сразу потеряла сознание. «А откуда в моем теле эта ужасная усталость?» Грас выглядела неважно. «Прости, Кидзуна», — бросил я. «Подожди здесь. Нам с Грас надо поговорить». «Ммм...» Кедзуна валялась, не в силах даже толком ответить. Мы решили выйти из комнаты, потому что она по-прежнему была полна дыма. И я тут же позвал терапевта-колдуна и попросил его осмотреть Грас. Его диагноз. На нее наложили легкое проклятие. Он сказал, что исправит это здесь и сейчас, так что ничего страшного. Когда он закончил, прошло уже достаточно времени, чтобы Грас пришла в себя и могла самостоятельно стоять. «Что же произошло с Кедзуной?» спросила она. «Я правильно понимаю, что она сознательно атаковала свою подругу?» — уточнила Рафталия. «Не, судя по ее состоянию, тут что-то другое», — возразил я. «По крайней мере, я не заметил, чтобы она делала что-либо сознательно. Скорее, это проделки ее оружия». «Кидзуна!» — крикнул я ей через стеклянное окно. «Ну-ка, поменяй свое оружие! Оно нам мешает!» «А? Зачем?» — переспросила кедзуна «Кидзуна!» даже не удосужившись личком ко мне лицом. Через несколько секунд она снова расслабилась, словно утратив весь интерес. «Кидзуна! Немедленно избавься от своей лени и поменяй оружие!» Потребовала Грасс. «А, как вы меня достали!» Кидзуна даже не собирается вставать. Комнату по-прежнему наполнял черный дым. «Хорошо, хоть что он не может просочиться наружу», подумал я но тут же ощутил сквозь стену какую-то странную вибрацию. «Я практически уверен, что состояние Кидзуны – вина этого оружия», – заявил я. «Полностью согласна. Поддержала меня Грасс. Ты говоришь, что ее захватил в плен авангард волны и враги Сейн? Возможно, они прицепили к ней какой-нибудь неприятный подарок, чтобы нам после её спасения жизнь медом не казалась. Как мне рассказывали, наши враги заражали священное оружие чем-то странным, Что давало им власть над героями? Теперь среди священных героев осталось одно только кидзуна. Врагам невыгодно убивать ее, но на свободе она им может помешать. Поэтому я не удивлюсь, если они как-то испортили Кидзуну, чтобы она не смогла быстро вернуться в строй. И ведь что обидно, мы не могли сломать это украшение, пока она была в каменной форме. Да, оно не ломалось. Вспомнила Грас. Мы пытались, как могли. Как думаете, что это за проклятие? спросила Рафталия. Мы дружно посмотрели на кетзуну, но... противно смотреть, как из нее валят клубы порчи. Терапевты колдуны уже опечатали комнату очищающими ярлыками. Если предположить, что это один из смертных грехов, я мысленно перебрал все, что знаю о проклятиях. лично мне достался гнев. Не знаю, что со мной случилось бадесс я ему полностью, но хорошо помню, как мне хотелось все крушить и всех убивать. Орену, герою меча, достались алочности и чревоугодия. У Ицки, героя лука, был самый странный случай. Скорее всего, его проклятие начиналось как гордыня, но подстроилось под его личность и превратилось в лицемерное чувство собственной непогрешимости. Наконец, Матаясу, герой копья, получил прелюбодеяние и зависть. Судя по тому, как Кедзуна лежит так, будто ее все достало, видимо, её проклятие – апатия. Она определенно подавлена и даже заражает своей ленью всех вокруг. Думаю, я правильно предположил. Как бы там ни было, мы должны сменить ее оружие. «Кедзуна!» – крикнула Грасс. «Немедленно поменяй оружие! Она сбивает тебя с толку!» «А, ладно. О, неужели она пытается бороться?» Кедзуна поднесла свободную руку к и попыталась поменять ее на что-то еще, но ничего не произошло. И Кедзуна сразу сдалась. «Не меняется. Достали». «О, чёрт!» Я случайно встретился с ней взглядами. «Как же это жутко, когда у человека глаза, как у мёртвой рыбы. Я, конечно, понимаю, что она рыбу любит, но это перебор. Наткнулся бы на нее ночью, перепугался бы до чертиков. Похоже, она не может поменять оружие. К тому же ей на все плевать». «Неужели всего, что мы сделали, недостаточно, чтобы спасти её?» «Видимо, да». Скажи спасибо врагам, что оставили нам такой подарок. Как они вообще умудрились перевести священное оружие в проклятый режим? Скорее всего, как-то застали Кидзуну врасплох. Об этом говорит рыбацкая поза, в которой она окаменела. Чёрт, надо было сначала снять проклятие, а потом уже лечить Кидзуну. Как же нам теперь ее спасти? У вас случайно нет волшебных горячих источников или святой воды, которая разрушает проклятые украшения? Спросил я. Я уже попробовал уничтожить украшения через вливание маны, но меня лишь отбросило. Это украшение намного крепче тех, которые враги вешали на клановое оружие. «А, как же лень!» Кедзуна взяла пирожок, который мы ей оставили, и начала есть, не вставая с койки. Жаль, что она даже к еде так пренебрежительно относится, но хотя бы ест. «Давайте расскажем остальным», – предложила Рафталия. «Ага».